Глава 9 Желтые люди Барсуна. Тувандин очень быстро присоединился ко мне, и хотя оружие с крюком было для нас необычно и дико, но мы втроем скоро справились с пятью бородатыми воинами. Когда битва окончилась, наш новый знакомый снял с руки щит и протянул его мне. Я не знал значения этого акта и решил, что это форма выражения благодарности. Позднее я узнал, что передача щита — символ предложения своей жизни в ответ на какую-нибудь большую услугу, и я инстинктивно поступил правильно, отказавшись от него. Тогда прими отталу Джеда Морентины. Это знак моей благодарности. Он вынул браслет из-под одного из своих широких рукавов и одел его мне на руку. Ту же церемонию проделал он и с Тувандином. Затем он спросил, кто мы и откуда родом. Казалось, он был прекрасно знаком с географией внешнего мира. При упоминании гелиума он приподнял брови. «А, — сказал он. Вы, верно, ищите своего правителя и его партию? — Ты что-нибудь знаешь о них? — поспешно спросил я. — Знаю только, что они были взяты в плен моим дядей Салензием Оллом, джедаком джедаков, правителем всего Акара. Но о дальнейшей их судьбе я ничего не знаю. Я с дядей в войне. Он все время пытается подорвать мою власть в Марентине. Воины, от которых вы только что спасли меня, были подосланы им, чтобы подстеречь меня и убить. Салензий Олл знает, что я часто отправляюсь один охотиться на священных аптов, которых он так почитает. Он меня и ненавидит отчасти из-за того, что я презираю его религию. Но, кроме того, дядюшка боится моего растущего влияния. Во всей стране образовалась сильная партия, которая хочет, чтобы я стал джиддаком джиддаков Акара вместо него. Он жестокий тиран, возбудивший всеобщую ненависть. Я мог бы за одну ночь поднять против него целую армию, смести тех немногих, которые остались ему верны, легко. Мой собственный народ предан мне, и область Марентина уже целый год не платит дани Солензию Оллу. Он ничего не может поделать с нами силой. В долину Марентины ведет один узкий проход, который при нужде десяток людей смогут защитить против целой армии. Но довольно обо мне. Перейдем к вашим делам. Чем я могу помочь вам? Мой дворец в вашем распоряжении, если вы пожелаете оказать мне честь вашим посещением, «Когда мы кончим наше дело, мы с удовольствием примем твое предложение», — ответил я. «Но теперь ты можешь помочь нам, указав нам дорогу в город и во дворец или в другое место, где заключены наши друзья».